Вице-король Сибири Деятельность Михаила Черкасского Самый долгий срок сибирского воеводства, 12 лет, выпал князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому, последнему Тобольскому воеводе. Род Черкасских обладал огромными земельными владениями, и князья Черкасские всегда состояли при русских царях на самых важных должностях. Михаил Яковлевич служил царю Петру с его отрочества. Возмужав, Петр по-прежнему доверял Черкасскому, как отцу родному. Хотя князь был типичным московским боярином, вальяжным и бородатым, а таковых Петр не жаловал. В феврале 1697 года Петр назначил князя Михаила Яковлевича старшим воеводой в Тобольск, а Петр Михайлович, старший сын князя, ближний стольник, Поехал в Сибирь вслед за отцом младшим воеводой. Правление князя Черкасского стало золотым веком и лебединой песней сибирского воеводства. Князь оказался мужем зрелым и разумным, сам жил и другим не мешал. Умеренное новшество поддерживал, а неумеренное придерживал. В Москву исправно увозили Пушнину. Все было благополучно. Черкасский полностью устраивал Петра, и царь неоднократно благодарил князя. Впервые о тобольском воеводе говорили как о человеке бескорыстном и честном. Всем другим сибирским воеводам запрещалось принимать у себя в гостях родственников, чтобы не умножать воровства, а для черкасского царь сделал исключение. Иностранцы называли Михаила Яковлевича вице-королем Сибири, по аналогии с владыками Сицилии, Индии или Перу. Впрочем, конечно, далеко не все у вице-короля проходило гладко. В сентябре 1700 года в Тобольске умер Петр Черкасский, сын князя Михаила. Причина его смерти неизвестна. На смену почившему младшему воеводе сибирский приказ прислал другого княжеского сына, Алексея. Он приехал в 1701 году и служил в Сибири до 1704 года. Под рукой Михаила Яковлевича зацвел талант зодчего Семена Ремезова. В 1698 году Ремезову было поручено возглавить все каменное строительство Тобольска. За уроками ремесла Ремезов отправился в Москву и там жил в доме князей Черкасских. А потом в Тобольске он возвел приказную палату и гостиный двор. По масштабу Тобольский гостиный двор оказался вторым в державе. Так умножилась сибирская торговля при князе Черкасском. В эти же годы в Верхотурском уезде задымили первые горные заводы России – Невьянский, Каменский, Алапаевский и Уктусский. В Тобольске на деньги артиллерийского приказа Черкасский устроил оружейный двор – первую в Сибири мануфактуру. Из уральского железа оружейники ковали фузеи и мушкеты для сибирских служилых. Заведовал двором суздальский мастер Никифор Пеленок. с собой в Сибирь, он привез 47 родственников, и мануфактура превратилась в отчину клана пеленков. Обнесенный высоким бревенчатым заплотом, чтобы не глазели зеваки, ружейный двор встал на окраине Тобольска за речкой Абрамовкой, а рядом разрослась бронная слобода. Свои самопалы мануфактура начала выдавать в 1701 году. Пеленок дважды ездил в Москву посмотреть на ружейный двор избранта Идоса. Но до механизации труда так и не дозрел. Пеленку не понравилось водяное колесо, и он решил, что ручная работа гораздо легче и поспешнее. А неугомонный Семен Ремезов, вообще-то сын пороховщика, зелейного мастера, устроил на легендарном Искере мастерскую по производству селитры, чтобы у сибирских оружий был свой порох. В 1719 году, Мануфактура пеленков будет производить около тысячи стволов в год, и здесь будут трудиться больше сотни работников. Пару добрых тобольских мушкетов возьмет себе царь Петр. Ружейный двор закроется лишь в конце XVIII века, но оружейные мастерские в окрестных селах сохранятся до XX века. А вот с владыкой Филофеем отношения у Черкасского не сложились. Гостиный двор в Тобольске спланировал мастер Герасим Шарыпин, который строил еще стены и башни Софийского двора. Но Шарыпин умер в 1704 году, и строительство возглавил Ремезов. Судя по приказной палате, Ремезов был более ориентирован на светскость, жизнерадостность архитектуры, и замкнутому гостиному двору, похожему на суровую средневековую крепость, он сумел придать настроение праздника, ярмарочного развлечения, дружелюбия. Это и делает гостиный двор таким обаятельным. В 1701 году на Воеводском дворе князь открыл первую в Сибири школу. Учителями Черкасский поставил пленного шведа Антона Деловала и двух сыльных из Томска, братьев Дравниных, и конника и колдуна Ваську и распопа Гришку. Васька в Москве в 1691 году собирался навести порчу на малолетних царей Ивана и Петра, а царевну Софью обещал вызволить из монастыря и выдать замуж за придворного писателя Сильвестра Медведева. Заговор раскрыли. Сильвестру отрубили голову, а злокозненных братьев сослали в Сибирь. В школе Черкасского обучалось больше сотни недорослей. Они зубрили грамматику, арифметику, геометрию, фортификацию, а латынем преподавать не стали, поскольку в Сибири говорить на латыни не с кем. Но в 1702 году владыка Филофей перевел школу к себе на Софийский двор, переделал в славяно-русскую, вроде украинских коллегиумов, и прогнал братьев Дровниных. Видимо, с этого деяния начался разлад между энергичным реформатором Филофеем и неторопливым традиционалистом черкасским. Конфликт воевода и митрополита привел к тому, что Филофей оставил Софийский двор в Тобольске и перебрался в Преображенский монастырь в Тюмени. Однако на карьере Черкасского это не сказалось. Князь воеводил до весны 1710 года. Годы брали свое, и царь Петр был вынужден отпустить вице-короля Сибири на покой. Михаил Яковлевич вернулся в столицу и в 1712 году умер. Закончилась эпоха сибирских воевод. Сибирь взял в руки первый губернатор, князь Гагарин. Однако век его окажется недолгим, и вторым губернатором Сибири царь назначит князя Алексея Михайловича Черкасского, сына вице-короля. Король умер, да здравствует король!